Глава 24. «Ты велишь мне подтвердить, что время — это движение тел? Нет, не велишь. Что всякое тело может двигаться только во времени, это я слышу. Ты мне это говоришь. А что это самое движение тела есть время, этого я не слышу. Не ты это говоришь. Когда тело начинает двигаться, то я временем измеряю, как долго от начала движения до прекращения его оно находилось в движении. Если я не видел, с какого времени тело начало двигаться, оно движение не прекращало, и я тоже не увидел, когда оно остановилось, то я не могу измерить продолжительность движения, разве что за время, с какого я это тело увидел и до того, как перестал его видеть и если я его вижу длительно, то я могу заявить только, что прошло много времени, не определяя точно его продолжительности, ибо продолжительность определяется сравнением. Например, такой же срок, как и тот, или срок вдвое больше и прочее в том же роде. Если же мы сможем отметить место, откуда начинает и где заканчивает свое движение тела или его части, если оно движется словно на токарном станке, то мы сможем сказать, сколько времени продолжалось движение тела или части его от одного места до другого. Раз движение тела — это одно, а то, чем измеряется длительность этого движения, — другое, то неясно ли, чему скорее следует дать название времени. Если тело и движется иногда по-разному, а иногда и останавливается, то мы можем измерить временем не только движение, но и остановку, Не сказать, стояло столько же времени, сколько и двигалось, или стояла вдвое или втрое больше, чем двигалось, и прочее в том же роде, смотря по тому, точно наше исчисление или приблизительно, больше, меньше. Время, следовательно, не есть движение тела.